Глава двадцать восьмая. Приготовление к отъезду. Взлоключение соотечественника. Тщетные попытки освободить Перне. Участие Баранта. Рассказ Перне. Московские застенки. Беседа с Бенкендорфом. Прощальное слово России. В ту минуту, когда я собирался покинуть Москву, случилось происшествие, поглотившая все мое внимание и заставившая меня отложить отъезд на некоторое время. Я заказал почтовых лошадей к 7 часам утра. К величайшему моему удивлению, Антонио разбудил меня в 4 часа. На мой вопрос, чем объясняется такая странная спешка, он ответил, что хотел не откладывая сообщить мне только что полученное им известие, представлявшееся ему чрезвычайно серьезным. Вот в нескольких словах его рассказ. Только что был арестован один француз, господин Луи Перне, приехавший в Москву несколько дней тому назад. За ним явились среди глубокой ночи, отобрали его корреспонденцию и отвели в городскую тюрьму, где посадили в карцер. Об этом случае рассказал слуга нашей гостиницы, моему камердинеру. Антони узнал также, что Перне, Молодой человек лет 27, отличавшийся слабым здоровьем, что он жил уже в прошлом году в Москве, даже гостил в имении у одного своего знакомого русского, который в настоящее время куда-то уехал. Так что у несчастного арестованного нет никого, кто бы мог о нем позаботиться, кроме некоего господина Р., с которым он, говорят, путешествовал по северу России. Фамилия господина Р. показалась мне знакомой. Я припомнил, что видел его на обеде у нижегородского губернатора, где он поразил меня своим бронзовым, мужественным лицом и чрезвычайной молчаливостью. От всей его фигуры веяло несокрушимой силой и спокойствием. История, рассказанная Антонио, показалась мне довольно фантастической. Однако я поспешил встать и лично расспросил слугу, принесшего эти сведения. Тот мне подтвердил рассказ Антонио слово в слово. Оказывается, он был в гостинице в момент ареста господина Перне и собственными глазами видел полицию и арестованного. Едва успев одеться, я отправился к господину р жившему в одной гостинице с попавшим в беду французом. На этот раз бронзовый великан не блистал спокойствием. Я застал его уже одетым, по-видимому, он был сильно взволнован. Узнав о цели моего раннего визита, он заметно смутился. «Правда», — сказал он, — «я путешествовал с господином Перне, но это объясняется чистой случайностью. Мы встретились в Архангельске и оттуда выехали вместе. В пути я оказывал ему кое-какие услуги, так как он человек болезненный. Вот и все. Я отнюдь не принадлежу к числу его друзей и почти его не знаю. Я знаю его еще меньше, чем вы, возразил я. Однако мы все трое французы и должны помогать друг другу в стране, где каждому из нас угрожает подобная участь. «Может быть», — продолжал Эр, — господин Перне навлек на себя эту кару каким-нибудь неосторожным поступком. «Я здесь человек чужой, иностранец, никто меня не знает. Чем я могу ему помочь? Если он невиновен, арест не будет иметь никаких последствий. Если он виновен, он понесет заслуженное наказание. Я ничего не могу для него сделать, и вам, мосье, не советую вмешиваться в эту историю. «Но кто будет судить о его виновности?» — воскликнул я. «Прежде всего, его нужно было бы повидать, чтобы лично от него услышать, чем он объясняет свой арест, и узнать, что можно для него сделать. Вы забываете, в какой стране мы с вами находимся. Он сидит в карцере. Как до него добраться?» Это совершенно невозможно. Так невозможно и то, сказал я, вставая, чтобы французы покинули своего соотечественника на произвол судьбы в таком критическом положении, не пытаясь даже узнать о причине случившегося с ним несчастья. Уйдя от этого осторожного и осмотрительного субъекта, я начал думать, что случай с господином Перне более серьезен, чем мне показалось с первого взгляда.